Гармония. Четвёртая Гагарина, 45-го года. Сергей Винокуров. Оглядываясь назад, даже не верится, что прошло столько времени. Доченьки выросли, выбрали себе дело по душе и разлетелись по планетам. Но всё равно собираются у нас, потому что без родителей себя не видят. Хотя... У многих уже и свои появились. Сложнее всего было Вите и Саше. Двадцать старших сестер. Сегодня у нас важный день, поэтому Академия дальней разведки в осаде. Доченьки слетели с семьями. Ну, и мы с Иришкой, конечно же. Ведь сегодня выпускается Витенька наш. Вырос, за материал и готовится отправиться в свой первый дальний полет он исполняет папину мечту стать разведчиком папа то у него в результате учителем наставником стал потому что с детьми не просто было особенно в пубертате хотя я доволен я занимаюсь нужным и важным делом, а любопытные мордашки гораздо важнее глубин пространства а дети превыше всего. — Здравствуй, Сергей! — здоровается со мной ректор Академии. Я его внука учу. — Здравствуйте, Егор Шуевич! — улыбаясь ему. — Как ваше здоровье? — Вашими молитвами! — хмыкает он. — Хорошего вы парня воспитали! Терпеливого! — Двадцать старших сестер! — лаконично поясняю я, и мы смеемся. — Еще бы! У Настеньки муж да адмирала дорос, а у Танечки — начальник службы обеспечения. Если Сашка забота сестер принимал всегда с юмором, то Вите хотелось покоя и тишины, а с сестрами не забалуешь. Машенька давно отпустила прошлое, заменив главу контактной группы. Все-таки один из трех телепатов на все человечество. Ну, и доченек никто не неволил. Они свои профессии сами выбирали. Хотя дар диктует, конечно. Все-таки сильнейшие интуиты человечества, Винокуровы. А вот сыновья у нас взяли дар от папы, но, в отличие от меня, не расстраиваются, ибо семейные легенды знают даже очень хорошо. Надо отдать должное доченькам. Чрезмерной опеки не было, но единый фронт сестер воспитал в мальчиках и терпение, и аккуратность, и даже некоторый педантизм, потому как обмануть их невозможно, да и не принято у нас семьи обманывать. Так и живем, а годы летят, конечно, не молодеем мы с Иришкой, хотя Лерочка с Женечкой что-то уже на испытания продвинули. Так что, боюсь, будет нам омоложение. Надеюсь, что не до детского возраста, хотя с них станется. Вспоминаются наши уроки, затем педагогический Иришка со мной пошла, так же иначе? Вот наших дочек выучили, других учим, любят нас с ней. Хотя любимая моя строга бывает, но даже строгость у нее ласковая получается. Все-таки сказалось ее страшное детство. Ну, да все позади оказалось. И, наверное, хорошо, что так случилось, потому что непросто было нам всем. Женечка, та, которая самой молчаливой была, дипломатом стала. Она у нас на конференциях с друзьями человечества блистает. При этом дом ее к нашему примыкает. Не может она без нас, несмотря ни на мужа. Ни на детей. Детей, кстати, бывшие наши малышки папе с мамой сдают. Так что в доме у нас детские голоса не переводятся. но и родители мои рады, конечно. Живем мы долго, поэтому папа часто на работу просто сбегает. Ну, а мне хорошо. Радостно мне очень. Любимая жена, дети, внучата наши. Что еще в жизни надо? Скоро уже закончат замечает переживающая любимая. Не волнуйся, глажу я ее. Все будет хорошо. Витька сдаст нормально. А помнишь, как Сашка? Улыбается она. А Сашка дал на экзамене прямо. Отказался за пульт садиться. Его уже и прогнать с экзамена хотели. Но тут сестры почуяли и подняли всех на уши. Неисправным пульт оказался, после чего на сына моего с большим уважением смотрели. Спасателен у меня. Сидит без работы почти, потому как спасать у нас некого. Но хочется ему. Патрулирует границы человеческого ареала в надежде повторить папину эпопею. Но это секрет. папа папа Подбегает ко мне Лариса. «У меня ощущение странное». «Вот как!» Я задумываюсь на минутку. «Ну-ка, позови сестер». «Сестрички!» Громко кричит дочка, будто и забыв о коммуникаторе. А я смотрю на нее с интересом и достаю из кармана портативный сканер. Любые отклонения по здоровью должен обнаруживать. Для того у меня и медицинская подготовка есть, и сканер портативный тоже, потому что далеко не на все коммуникатор реагирует, особенно у больших девочек. Ну вот, пока Лариска отвлечена, прохожусь по ней сканером, отмечая именно то, что ожидал увидеть. улыбающаяся сестры медленно начинает кучковаться вокруг нее, а я просто улыбаюсь. «У меня новость для тебя», — объясняю я запаниковавшей дочери. «Сестры уже все поняли, кстати, видишь?» «Ой!» — громко заявляет Лариса с неверием, глядя на меня. «До нее тоже доходит». «И сколько?» — с подозрением спрашивает она меня. «Шестая неделя», — беланхолично отвечаю я ей, добив в конце. «Тройня». ой «Нет, тянет Лариска, все отлично понимая. В ближайшие месяцы ей не до науки будет, это абсолютно точно. Да и мужи ее тоже, между нами говоря. Потому что тройня — это кошмар. Дети, конечно, превыше всего, но заняты будут все. И мы с Иришкой, и молодые родители, и даже квазиживые Коих у нас аж шестеро, потому что два десятка детей оказалось не так уж и просто воспитывать. Девчонки хихикают, поддевая сестру, решившую, видимо, побить наш рекорд, потому что двое у нее уже растут. Залпами дает доченька любимая, то двое, то трое. Но семья, разумеется, поможет, потому что иначе никак. Вот когда Танюшка рожала, сколько нервов было. Плод оказался слишком крупным, чуть не порвал ее, но доктора справились, конечно. У нас прекрасные врачи, учителя, да и вообще люди. Я поглядываю на часы. Витьке до срока минут десять осталось. Насколько я его знаю, он будет ждать до последнего, наслаждаясь тишиной. Любит он у нас тишину и одиночество. Но это пока, потому что встретит он любовь свою, и тогда все будет. Ну а пока я его даже в чем-то понимаю, ибо единый фронт сестер, имеющих свое мнение о том, что хорошо, а что нет. Маришка разминает пальцы. Она у нас как раз акушер-гинеколог, поэтому Лариске уже сразу повезло. И сестра, и специалист сразу. Маришка своим сканером проходит с нужно приподнимает бровь, сообщая сёстрам, что их полку прибыло. Это значит, будут девочки. У дочек чаще всего девочки и рождаются, причём очень редко, когда дети по одному. С чем это связано, никто не знает. Поэтому и не задумываемся, конечно. Как есть, так есть. В этот самый момент звучит сигнал окончания экзамена, и все Винокуровы настораживаются. Ну что ж, пойду и я встречать своего героя-разведчика. Татьяна Винокурова Могла ли предположить я когда-то давно, что стану такой? Будто бы в совсем другой жизни я доверилась взрослой девушке, Выглядевшей почти тетенькой. Доверилась, потому что почувствовала, она хорошая. И действительно, она же не стала ни раздевать нас, ни бить, как советовала ей та страшная тетя, а наоборот, стала мамой. Настоящей, а не только потому, что я ее первой так назвала. Мама нас согревала в том подвале, а потом прилетел папа. Я верю, что он специально за нами прилетел, хотя сделала это, возможным Машенька, наша очень любимая сестренка. Мы стали сестрами благодаря маме, сохранившей нас, и папе. Папа самый-самый, он даже от своей мечты отказался ради нас. Он стал учителем, что очень нам помогло потом, потому что было очень непросто. Учиться непросто было, взрослеть, искать себя. Всегда, всю мою жизнь рядом были мама и папа, готовые помочь, поддержать, спасти. Даже от себя самой спасти — вот что важно. Когда родились братики, они стали сначала куклозаменителями, как папочка шутил, а потом уже мы им помогали. Смотрели на родителей. Помогали нашим братикам, очень хорошо понимая родителей. Ведь дети – это действительно очень важно. И когда я встретила любимого, родители радовались, помогая мне осознать, что именно произошло. В нашем теперешнем счастье есть огромная доля их труда, их любви, их помощи. Именно мама и папа показали нам всем, какой должна быть семья. И мои малышки любят маму ничуть не меньше, чем я, родителей. Наши дети смотрят на нас и учатся любить, понимать, идти к своей цели. Я работаю в аналитической службе флота, а Ваня, это муж мой, руководит службой обеспечения. Он не сразу руководить начал, конечно, но мы прошли этот путь вместе, рука об руку. Девчонки, ну, сестры тоже идут своим путем, но мы все равно вместе, потому что мы одна семья. Именно мама в холодном подвале показала нам, что такое семья, хотя сама, наверное, не понимала этого, когда качала на руках умирающую Лильку. Я знаю, что Лиля умерла тогда, прямо на маминых руках, но папа ее вернул. Мне много чего известно, да и не скрывали ничего от нас. Не принято это у людей — скрывать. Могут объяснить, если рано, но вот так, чтобы скрывать. Я такого не видела еще никогда. С нами и так было не совсем просто. Многому пришлось учить заново. Но и мальчиков мы поначалу боялись. Помню, когда пошли не в виртуальную, а обычную школу, толпой поначалу передвигались как папа шутил в построении типа свинья. Мальчики от нас шарахались, и мы от них тоже. Я все думала, что первой ласточкой Машка будет, а нет, мне повезло. Встретила я своего самого любимого с пятого класса и до сих пор. Раз и навсегда. Тогда и сестренки начали оттаивать. Правда, сначала объясняли вонятке моему, что они с ним сделают, если у него мысль появится. Он тогда еще подумал, что, может, ну его, но от меня не сбежишь. Вот и он не смог. Витька сегодня академию заканчивает, и, насколько я его знаю, постарается сразу же сдриснуть. Но вот чего он не знает, что ждут его приключения необыкновенные, а нас нервотрепка, конечно потому что братики у нас младшие и бесконечно любимые. Настолько любимые, что уже и не знает куда от нас убежать. Да, история о том, как очень хороший папа по имени Серёжа спас нас всех, заканчивается. И начинается история виденьки о чём он ещё и не подозревает. Зато мы, конечно же, знаем. Мы с девчонками всё давно знаем хотя саму суть приключений, конечно, нет. Но главное, он вернется, живой и здоровый, а все остальное мы решим. Помню, первой Лерка почуяла, у Витьки в первом дальнем будет сложное испытание. Папе мы, конечно, рассказали, и маме тоже, на что она только вздохнула, потому что ожидать, что все просто будет, глупо, по-моему. Ну, вот и она так же сказала. Ведь главное, что он живой вернется, правильно? Это я прикидывала. И так, и эдак. Получалось, что если что-то менять, только хуже будет. Вероятности расплываются. Поэтому Витька и не знает ничего, а вполне спокойно сдает экзамен. Муж мой лично курирует комплектацию разведчика, на котором братик полетит. И хотя планируется близкий полет, ну, сравнительно. Мы-то все знаем, что он будет долгим для него и не очень простым. Папа говорит, что Витя мальчик и должен научиться сам, раз он так хочет, потому что свобода воли всегда важна. А папа ошибаться не может, мы все это знаем. Так что будет Витьке приключение, да. Вот и конец экзамена. Сейчас братик появится, и мы все на него кинемся обнимать и поздравлять. Папочка уже даже улыбается, потому что представляет, что именно сейчас будет. Но он всегда все знает, как и мамочка. Мы так привыкли. За прошедшие годы для нас стал более обычным факт того, что родители всегда все знают. И, по-моему, так правильно потому что это же они. Витя! Мы все одновременно срываемся с места, едва только завидев братика, поздравить его, обнять. И он все отлично понимает, ведь любит нас не меньше, чем мы его. Мы семья, единое целое хоть и многочисленная, но... Начались мы в страшном подвале, куда нас загнали вроде бы для карантина, а на самом деле, чтобы медленно убить. И страшная тетка, иногда приходившая во снах, она хотела, чтобы перед смертью нам было страшно и больно. А мамочка не желала этого. Она нас всех спасла. Мы сейчас отправляемся домой. К маме и папе, конечно, потому что их дом навсегда наш. Так папа сказал. А он не может ошибаться. Мы отправляемся, чтобы отпраздновать день когда Витька получил свой первый шеврон. Это очень важный для него день, но и для нас всех тоже, потому что иначе быть не может. Мы семья. Мамочка улыбается, смахивая слезы. Все правильно, дети взрослеют и вылетают из гнезда, навсегда сохранив родителей в своем сердце. И мы также учим своих детей собственным примером, Ни для меня, ни для Машки, ни для Лерки уже давно не является чудом отношение к нам, наших детей, потому что у нас в семье это скорее норма. Сейчас мы, как в детстве, набьемся в транспорт всей толпой и полетим домой. Помню, как мы ждали возвращения домой, пока учились. Рассказать маме и папе обо всем, спросить совета, похвастаться или поплакать. Они всегда есть для нас. И я, я счастлива еще и от того, что первой когда-то давно поняла. Это наша мама. Виктор Винокуров Сестренки мои любимые с меня так просто не слезут. Хоть за папу прячься. На самом деле, я их очень люблю. Сестер и родителей, конечно. Просто много их очень. Иногда бывает слишком много. Ну да ничего, совсем недолго потерпеть осталось. Дней тридцать, пока маршрут согласовывают, да корабль готовят. Хотя, знаю Таньку, особенно ее мужа, кораблик у меня будет просто вылизанный. Надеюсь, хоть не крейсер. Крейсер мне пока не положен, лейтенант я всего. Папа очень хотел работать в дальней разведке, но пока маму не встретил и сестренок моих любимых. Вот тогда он стал учителем, потому что нет для него ничего важнее детей. Для меня тоже, но я в свое время решил, что исполню папину мечту и исполнил. Но и свою тоже, потому как хочется мне тишины. А после выпуска по традиции Академии курсанты отправляется в одиночный поиск. Полетаю с месяцок, отдохну от всеобщего внимания, а там поглядим. То есть у меня отпуск намечается. Надеюсь, пройдет он без сюрпризов. Хотя сестренки какие-то очень уж загадочные. Учитывая, что все они интуиты и как бы не самые сильные, то это несколько подозрительно. Впрочем, насколько я знаю своих сестер, если будет нужно, то расскажут. А не расскажут, сюрприз будет. Я, правда, сюрпризы не люблю, но кто меня спрашивает? Мы уже рассаживаемся за столом. Это ритуал неизменный, сколько себя помню. Во главе мама с папой у самого окна. Хоть стол и круглый, но я просто привык считать, что они во главе. Ведь мы все их просто боготворим. Вокруг сестренки рассаживаются. Сашка рядом со мной тяжело вздыхает. Я его понимаю. Улечу. А он останется на тот же месяц один на один с девчонками. «Витя!» — привлекает мое внимание Машка. «Двоих квазиживых с собой возьми. Тебе пригодится». «Понял, спасибо». Киваю я ей, даже не задумываясь. У Машки опыта столько, что мне и не снилось. А телепат она мощнейший, потому просто суммирует то, о чем сестренки думают, выдавая мне эту рекомендацию. Вывод. Сюрпризы и приключения более чем вероятны, и подготовиться к ним надо правильно. но ну, а пока можно и просто попраздновать. Не каждый же день разведчик в семье появляется. Сегодня обед бабушка готовила. Ее руку ни с кем не перепутать. Даже у мамы получается иначе. А бабушка действительно очень много необычного делать умеет. Вот я сейчас салатику с холодцом наверну и стану полностью довольным жизнью. Люблю я бабушки настрепню. Да мы все ее очень любим. Вот я ем наслаждаясь. А мысли-то бегают. Выучился я на отлично. Попробовал бы я не отлично учиться. Сразу же добровольно-принудительно помогать начали бы. Так что выбора у меня не было. Так вот, выучился я на отлично. Потому шеврон у меня красный. Это приятно, ибо не у многих так. Корабль у меня класса разведчик. но Имя я ему все равно дал «Витязь», чтобы сделать приятное папе. Ему действительно было приятно, он сам сказал. «Витя!» — негромко говорит мне Таня, подкладывая мне моих любимых салатов. «Ну, конечно, она знает, что я люблю». «Главное, помни, что из любой ситуации есть выход. Инструкции вторичны. Первично — твое сердце, твоя душа. «Твой разум?» «Значит, сюрпризы будут!» Вздыхаю я, на что сестрёнка только улыбается так ласково и немного грустно одновременно. «Но я хоть вернусь?» «Обязательно!» — хмыкает она. «Это совершенно точно известно!» Новость заставляет выдохнуть. «Если сестрёнки видят, что я возвращусь, то всё хорошо!» А если бы они почувствовали, что я могу не прийти обратно, фиг бы я вообще куда-то полетел, я их знаю. Впрочем, такая забота и беспокойство в нашей семье тоже норма. Так сказать, обратная сторона любви. Но в целом новости хорошие, вот и ладненько. Я верю, что бы ни случилось, я обязательно вернусь, потому что здесь... Мои времена шебутные, но очень любимые сестренки. Здесь мама и папа, без которых я не представляю себе мира. А здесь мой дом, моя работа, моя жизнь. Именно поэтому я обязательно вернусь, что бы ни случилось. Ночью, глядя на зовущие меня звезды, я раздумываю о правильности выбранного пути. Но... Тут же чувствую уверенные папины руки на моих плечах. Я будто становлюсь совсем маленьким мальчиком, потому что меня молчаливо поддерживает папа, даря уверенность в себе и в будущем. «Именно поэтому я твердо знаю, все будет хорошо».